Второе. В Ясной Поляне. В августе 1891 года в Ясной Поляне я увидел Льва Николаевича уже опростившимся. Это выражалось в его костюме: чёрная блуза домашнего шитья, чёрные брюки без всякого фасона и белая фуражечка с козырьком, довольно затасканная. И несмотря на все эти бедные обноски и стуфлими на босу ногу, фигура его была поразительная по своей внушительности. И при взгляде на него не было уже помину о той характеристике одного очевидца, бывшего в шестидесятых годах учителем в крестьянской Яснополянской школе. Что? Сам Толстой? Да, но это батенька мой, граф на всю губернию. По лесной тропинке мы часто ходили вместе купаться, версты за две в их купальню в небольшой речке с очень холодной водой. Лев Николаевич выйти из усадьбы сейчас же снимал старые свои рабочие туфли, Засунул их за ремненый пояс и шёл посеком. Он шёл уверенным, быстрым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засарена исучками и камешками. Я едва поспевал за ним, из-за эту быструю дуферсную ходьбу так разогревался, что считал необходимым посидеть четверть часа, чтобы остыть. Простудиться можно сразу в такой холодной воде. Всё это при рассудке, говорил Олег Николаевич, быстро снимая с себя своё несложное одеяние, и, несмотря на обильные струи пота по спине, одним прыжком бросался в холодную воду. Ничего от этого не бывает, говорил он уже в воде. Я ещё не успевала стыть, а он, выкупавшись, уже быстро одевался, брал свою корзиночку и шёл собирать грибы один. Да, внушительная, необыкновенная фигура. Босяк с корзинкой в лесу, асанка военного. Скоро походки, особенно в манере носить этот белый картузик с козырьком, немножко на бикере. Грозные нависшие брови, пронзительные глаза – это несомненный Властелин. Ни у кого не хватит духу подойти к нему с проста, отнести с насмешкой. Да, это добрейшая душа, деликатнейший из людей и истинный аристократ по манерам и особому изяществу речи. Как свободно и утончённо говорит он на иностранных языках, как предупредителен, великодушен и простов в общеждении со всеми. А сколько жизни, сколько страсти в этом отшельнике! Ещё никогда в жизни не встречал я более заразительно смеющегося человека. Когда скульптор Гинзбург на террасе у них в Ясной Поляне после обеда представлял перед всей семьёй и гостями свои мимические типы, конечно, смеялись все. Но Гинзбург говорил потом, что даже он боялся с устрады взглянуть на Льва Николаевича. Невозможно было удержаться, чтобы не расхохотаться, глядя на него. А я признаюсь, забывшись, смотрел уже только на Льва Николаевича, оторваться не мог от этой экспрессии. Чувство жизни и страсти льется через край в этой богато одаренной натуре художника. Только мудрецы всех времен и народов, возлюбившие Бога, составляют его желанное общество. Только с ними он чувствует своё блаженство, только с ними он в своём кругу. Разумеется, его религиозность не соизмерима ни с каким определённым формальным культом религий. Она у него обобщается в одном понятии: Бог один для всех. В одну впечатлительную вместе в молодом лесу, над большим спуском вниз, Лев Николаевич рассказывал, как в детстве они играли здесь с другими детьми, и их играми заправлял всегда старший его брат Николай. Конец целой серии игр с одной заветной палочкой заключался тайными похоронами этой магической палочки. Было сказано, что когда найдется эта палочка, тогда на земле наступит райская жизнь. Мы все с детьми обожали брата Николая и часто и подолгу искали заветную палочку. Вспоминал Лев Николаевич. Теперь я пойду один. Вдруг сказал Лев Николаевич на прогулке. Видя, что я удивлен, он добавил: Иногда я ведь люблю постоять и помолиться где-нибудь в глуши леса. А разве это возможно долго? спросил я наивно и подумал: ах, это и есть умное деланье у монахов древности. Час проходит незаметно, отвечает Лев Николаевич задумчиво. А можно мне как-нибудь из-за кустов написать с вас этюд в это время? Я рисовал с него тогда пользу и всяким моментом. Но тут я сразу почувствовал всю безсознательность своего вопроса. Простите, нет, я не посмею. Ох, да ведь тут дурнова нет. Я теперь, когда меня рисуют как девица, потерявшая честь и совесть, никому уже не отказываю. Так-то. Что ж, пишите, пишите, если это вам надо. Одобрил меня улыбкой Лев Николаевич. И я написал с него идёт на молитве босово. И мне захотелось написать его в натуральную величину в этом моменте. Показалось это чем-то значительным. Татьяна Львовна уступила мне свой холст, но он оказался мал. Пришлось надшивать. Лев Николаевич великодушно позировал мне и для большого портрета. Устроились ближе в саду и даже одобрял мою работу. Вообще у Льва Николаевича есть слабость к искусству, и он увлекался им невольно. В один жаркий августовский день, самого припекку после завтрака, Лев Николаевич собирался вспахать поле в Довы. Я получил позволение ему сопутствовать. Мы тронулись в путь в час дня. Он был в летней белой фуражке и лёгком пальто с верхопасконной рабочей рубахи лиловатого цвета. На конюшне Лев Николаевич взял двух рабочих лошадок, надел на них рабочие хомуты бишлей и повёл их в поводу. За выселками деревни Ясная Поляна мы заходим на Нищенский дворик. Лев Николаевич даёт мне подержать за повод одну лошадку, а другую привязывает веревочными постромками к валявшейся тут же на дворе баране. Дряньенькие рогатые самодельщины. выравнивает по стромки и идёт в знакомый ему сарайчик. Вытаскивает оттуда соху и, повозившись с сушнячками и верёвочными приспособлениями, приправив их умело, как приправляют плотники пилу, он запрягает в саху другую лошадку. Берёт пальто, вынимает из его бокового кармана бутылку с водой, относит её во вражек под кусты и прикрывает пальто. Теперь, привязав к своему поясу сзади за повод те лошадь с бараной, берёт в руки правило сахи. Выехали со двора и начали пахать однобазно долго до скуки. Шесть часов без отдыха он бороздил сухой черную землю, то поднимаясь в гору, то спускаясь по отлогой местности к оврагу. У меня в руках был альбомчик, и я, не теряя времени, становлюсь перед серединой линии его проезда и ловлю чертами момент прохождения мимо меня всего картежа. Это продолжается менее минуты, и чтобы удвоить время, я делаю переход по пахоте на противоположную точку, шагах в двадцати расстояния, и становлюсь там опять в ожидании группы. Я проверяю только контуры и отношения величинных фигур, тени после с одной точки в один момент. Проходили нередко крестьяне ез наполянцы, сняв шапку, уклонялись и шли дальше, как бы не замечая подвига графа. Но вот группа должно быть дальняя. Мужик, баба и подросток-девочка остановились и долго-долго стояли. И странное дело, я никогда в жизни не видел яснее выраженной иронии на крестьянском простом лице, как у этих проходящих. Наконец переглянулись с недоумевающей улыбкой и пошли своей дорогой. А великий оратаешька всё так же неизменно методически двигался взад и вперёд, прибавляя борозды. Менялись только тени от солнца до да пасхальной рубахи, и становилось все темнее и темнее, особенно на груди, на лопатках и плечах от пота и чрезмерной садившейся туда пыли. Изредка, взобравшись по рыхлой земле на взлобок, он оставлял на минуту саху и шел коврашку напиться из бутылки воды, заправленной слегка белым вином, а лицо его блестело на солнце от ручьев пота, струившегося по впадинам с черным раствором пыли. Наконец я попросил позволения попробовать попахать. Едва-едва прошёл линию подгору, ужасно накревил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать 10 шагов. Страшно трудно. Пальцы с непривычки держать эти толстые оглобли от деревенели и не могли долю выносить. Плечи от постоянного подняния сохи для урегулирования борозды страшно устали, и в локтях, закреплённых в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было. Вот оно, в поте лица, подумал я, утираясь. Это с непривычки, сказал Лев Николаевич. И я ведь не сразу привык. У вас ещё и завтра в руках и плечах скажется труд. Да, всё же физический труд самый тяжёлый, добродушно рассуждал он с улыбкой. И опять началось бесконечное тяжёлое хождение взад и вперёд по рыхлой, пахучей земле. Вот он, Микула Селенинович, непобедимый никакими храбрецами в доспехах. Микула вооружён только вот таким терпением и привычкой к труду. Мы возвращались к дому в сумерках, вызвзвздил он на холод. Было уже настолько свежо, что я боялся, как бы он не простудился, ведь его рубаха была мокрая насквозь. В окнах дома весело блистал свет. Нас ждали к обеду. Я мог повторить за мухой: мы пахали.